36. Год 3031. Гней Шторм постепенно возвращался в полную гложущей боль вселенную. Где он? Что случилось? То ли его умирающая рука успела дотянуться до рычага, то ли сработала автоматика, но спасательный балун окутал его прежде, чем вакуум нанес смертельный укус. Шторм знал, что не умер. Воскрешение происходило безболезненно. После смерти врачи полностью восстанавливали организм. прежде чем оживить, и человек воскресал здоровым и помолодевшим. Если же человек не умирал, а возвращался к жизни посредством более приземленных медицинских процедур, в дело вступали старые законы природы, и приходилось терпеть боль. Шторм не раз пожалел, что его не оставили умирать. Или о том, что касси даже не потрудился доставить его в крепость, где ему оказали бы подобающую медицинскую помощь. Придя в себя, он увидел над медицинской капсулой встревоженного и усталого мыша. «Мышь!» — прохрепел он. — Что ты тут делаешь? — Кассий велел мне остаться, — ответил парень. — Это часть моего обучения. Он выдавил улыбку. — Он сам меня попросил, — послышался из коммуникатора голос Кассия, казавшийся вдвойне механическим и далеким. — Ты должен вернуться в академию, сын, — настойчиво проговорил Шторм, забыв, что один раз уже проиграл этот спор. — Все уже обговорено, — сказал Кассий. — Может, и так, — подумал Шторм. Точно он не помнил. Весь прошлый месяц царила полная сумятица. Возможно, Кассий воспользовался связями в военном колледже. Он попытался рассмеяться, но в ответ тело пронзила мучительная боль. Вакуум успел как следует поработать над его легкими. «Ему нужен был кто-то, кто следил бы за тобой и Майклом», — сказал мышь, словно не догадываясь, что его отец с трудом осознает происходящее. А эта работа не для одного, даже при том, что Майкла удалось усмирить. Шторм кое-что вспомнил и улыбнулся. Майкл серьезно впечатлил Кассия. ди был всего лишь человеком. И проигрывал столь же часто, как и выигрывал. Самый большой его талант заключался в создании легенды о самом себе. Он тоже выжил. Теперь он вспомнил почти все. «И даже пострадал намного меньше тебя», — сказал Кассий, предприняв некоторые элементарные меры предосторожности. «Это его корабль пошел в разнос», — добавил мышь. «Он специально это подстроил, трюк которому он научился у хоксблада Хоксблод настраивает все свои двигатели так, что они работают в единой фазе друг с другом, но ни с чем больше». «Для парня это первый урок в разведке», — усмехнулся Кассий. «Хотя это сообразил бы любой при наличии достаточного компьютерного времени и некоторые талики вдохновения. Воздадим ему должное за вдохновение». Мышь слегка покраснел. «Мы направляемся к астероиду?» — спросил Шторм. Мышь кивнул. «Да», — ответил Кассий. «У нас еще остались вопросы к Майклу и Фиршайлду. Он немного помолчал. Но обычными методами до Майкла нам не добраться». Наркотики и полиграфы против него бесполезны. Возможно, примитивные способы окажутся действеннее. Хм. Шторм в этом сомневался, хотя Майкл, несмотря на всю браваду и показную отвагу, в душе был трусом. Каким образом Ди прошел курс невосприимчивости к более утонченным способам извлечения истины? Процедура была сложной, дорогой и крайне секретной. Конфедерация позволяла ее наиболее ценным и высокопоставленным агентам, а также руководителям на самых важных постах. Шторм знал, что мышь – единственный известный ему человек, который мог бы рассчитывать на подобную честь, если, конечно, проживет еще сорок лет и достигнет адмиральской должности. но ну, любопытно», – пробормотал он. «Ты даже представить не можешь, насколько любопытно». Интонации в голосе Кассия зачастую нелегко было уловить, но на этот раз Шторм сообразил. «Ты что-то выяснил?» думая мы узнали почти все. Было бы интересно понаблюдать за Ди, пока мы будем это обсуждать». «Прямо сейчас рассказать не можешь?» Да «До астероида 51 час лёта. Пока приходи в себя. Ты всё ещё с трудом соображаешь, а обсуждение предстоит напряжённое. Не сомневаюсь». Последующие двое суток Шторм спал или терпел интригующие намёки сына на то, что удалось обнаружить им с Кассием до Большой Сахарной горе. Он попытался найти утешение в кларнете и Библии, которая, рискуя жизнью, спас его сержант с разрушенных останков одноместного корабля. Зрение его оставалось слишком слабым, чтобы читать, а для игры на кларнете не хватало координации пальцев. Мышь читал ему вслух, так что время шло быстро. К тому же он много спал. Мышь разбудил его, когда Кассий вошел в поле звезды. Уолтерс намеревался совершить полный виток, на короткое время уйти в гиперпространство, используя поле звезды в качестве маскировки, а затем около суток дрейфовать со скоростью чуть ниже световой. Астероид болтался в кометном поясе звезды. Цель маневра заключалась в том, чтобы оторваться от любого оставшегося незамеченным хвоста. Любому соглядатую пришлось бы действовать на грани радиуса обнаружения, и он быстро потерял бы связь. Когда они вышли на звездную орбиту, Шторм велел мышу перенести его в рубку управления. «Кассий, разверни корабль так, чтобы солнце было сверху», — сказал он. «Есть». Кассий изменил положение корабля, и звезда, покачнувшись, начала увеличиваться в размерах. Кассий нырнул к ней, скользя столь близко от ее поверхности, что линия горизонта исчезла. И казалось, они плывут под бескрайним огненным потолком, походивший на небеса Армагеддона, с которого с величественной грацией тянулись вниз языки пламени, словно пытаясь схватить их и увлечь в пылающую бездну. Даже небольшие солнечные пятна напоминали обширные темные континенты, окруженные океанами огня. Кассий включил все фильтры, позволив шторму задумчиво созерцать чудовищную печь, изначальный источник всех прочих видов энергии. «Насколько же похожа звезда на саму жизнь?» — заметил Шторм. Она пульсирует и пытается удержаться в бескрайнем океане холодного отчаяния. Крошечное ядро каждого атома трепещет, сражаясь с вампиром тьмы, высасывающим его жизнь. И звезда продолжает сражаться, зная, что все усилия безнадежны, и все, что ей остается — умереть непобежденной, совершив последний величественный жест и превратившись в новую. Мышь наклонился к нему, внимательно слушая. Похоже, отец пытался навести некий порядок в своей небесной философии. «Энтропия и хаос смерти – зло, их не победить ни звезде, ни человеку, но в поражении всегда содержится победа и вызов. Будто это солнце говорит мне, гней, можно уничтожить смертную плоть, но дух и присущая ему отвага вечны, и он не должен сдаваться. И именно это станет твоей победой». Со слезами на глазах мышь смотрел, как отец засыпает, утомившись от усилий, которые требовались ему, чтобы описать чувства словами. Юноша смотрел в пламя, пытаясь увидеть в нем то, что видел шторм, но никак не мог найти. Став, он перенес старика в медицинскую капсулу. Шторм почувствовал, что его куда-то несут, и у него вновь пробудились сумеречные проблески сознания. Всю свою взрослую жизнь он ожидал жестокой решающей схватки, в которой невозможно победить обычным способом. и почти набожно верил, что когда-нибудь его загонят в угол, откуда не будет иного выхода, кроме смерти. Он всегда считал, что орудием его гибели станет Ричард, и что они с Ричардом обрекут на гибель, всех им подобных уничтожив друг друга. Огонь войны с улантонидами – рожок пламя пангуманизма, преимуществами которого сполна пользовалась конфедерация. Она с боем пробивалась широкие просторы относительно неуправляемого космоса, подчиняясь тем же законам, которая обеспечивает рост организмов и распространение видов среди тех чь будущее становилось все более неопределенным были и армии наемников ни одно правительство не станет добровольно терпеть чу-либо конкуренцию а тем более такую которая способна бросить вызов его решениям. в основе любого даже самого мягкого правления лежит право на применение силы к отдельной личности и любое правительство с начала времен стремится расширить рамки этого права Шторм считал что если их с ричардом втянут Поистине кровавый Армагеддон, им предстоит сразиться в последней войне с участием наемников, которую потерпит конфедерация. её спецслужбам вполне хватит сил и организации, чтобы разоружить вольные войска. Требовался лишь повод. Корабль Кассия добрался до куска космического мусора, который шторм когда-то давно превратил в тюрьму для Фирчайлда Это был настоящий ад, награда для Фирчайлда за измену на планете, где Кассий потерял руку. и дело было вовсе не в превратностях войны. Фирчайлд был дилетантом-наемником, командовавшим войсками, которые его отец надеялся превратить в семейную армию. Легион унизил его в первом же сражении, и он попытался применить в ответ тактику Ди. Войны наемников носили церемониальный и ритуальный характер. Их завершение отмечалось формальным подписанием акта о капитуляции и сдачей знамен побежденного. Фирчайлд тайком пронес бомбу, рассчитывая уничтожить штаб легиона перед внезапным возобновлением военных действий. Повергнутые в ужас офицеры чайлда выступили против него и предупредили своих противников. Единственным пострадавшим легионером оказался Кассий. От восстановления руки он отказался. Потеря кисти постоянно напоминала ему, что во Вселенной есть те, кому неведомо понятие чести. И ненависть к семейству Ди вспыхивала с новой силой. Кассию и Мышу потребовалось два часа, чтобы переправить Шторма и Майкла вместе с медицинскими капсулами в единственное пригодное для жизни помещение на астероиде. Лишь затем они разбудили пострадавших. Проснувшись и увидев Шторма, Майкл завопил. «Гней, этот человек хочет меня убить!» касси издал металлический смешок. «Да, убью, если смогу». «Ты же обещал, Гней, ты дал ни слова». «Ты прав, Майкл, но касси тебя никогда ничего не обещал, как и Массата». А у меня такое чувство, что он крайне зол на тебя за то, что ты сделал с его братьями. Мышь попытался гневно насупиться, но тщетно. Ди ничего не заметил. Его больше интересовали он сам и фир-чайлд, которого он только что увидел. «Господи, боже мой!» – простонул Майкл. «Что ты с ним сотворил?» «А ты думал, его тут будут услаждать гури спросил Кассий. Майкл в ужасе уставился на сына. В нем все же оставалось нечто человеческое, и он любил своих детей. Родительская забота... превозмогла тревогу. «Фир, Фир, что они с тобой сделали?» «Подключи его, Кассий», приказал Шторм. «Так он будет сговорчивее». Мыши Кассий уложили безвольного Майкла на автоматизированный операционный стол. Положение Фирчайлда на первый взгляд казалось не столь уж и жестоким. Он был прикован к стене, и от шлема на голове, стоящей поблизости машине, шел толстый пучок проводов. Машина поддерживала жизнедеятельность Фирчайлда на самой грани. Как и Валерии, фестунгтадезангсте ему не позволялось впадать в забытие. Не мог он и рухнуть в пропасть безумия. Благодаря набору психотропных средств он оставался в здравом уме. В случайные минуты машина стимулировала его болевой центр, тот же случайно выбирая неприятные ощущения. Так что жестокости вполне хватало. Мышь работал словно в тумане, не в силах поверить, что все здесь происходит по-настоящему и создал все это его собственный отец. Касси подстроил машину Фюршальда таким образом, чтобы младший Ди мог проявлять интерес к тому, что делали с его отцом. Привязав Майкла к столу, мышь и Касси поставили его вертикально. Шторм бесстрастно наблюдал за ними. Касси придвинул и настроил хирургическую аппаратуру, включавшую в себя систему, похожую на ту, что поддерживала здравый рассудок Фирчайльда. К ней он добавил систему своеобразной анестезии, запрограммированную на усилия, а не на подавление боли. «Это в самом деле необходимо», – прошептал мышь. касси кивнул Похоже, ему это нравилось. Жестокие люди. Я сдержал слово, Майкл, — сказал Шторм. Голос его звучал тихо и устало. Что бы ни случилось, я никогда тебя не убью. Я пытался объяснить тебе это на горе, но ты так ничего и не понял. Придется повторить, чуть доходчивее. Может, на этот раз до тебя дойдет. Он минуту помедлил, собираясь силами. Майкл, я заставлю умолять меня, чтобы я тебя убил. Но я сдержу обещание и оставлю тебя в живых. Готов, Кассий? Кассий кивнул. «Дай ему попробовать». Машина загудела, и крошечный скальпель срезал несколько квадратных миллиметров кожи с носа Ди. Второй манипулятор смазал обнаженную плоть йодом. Третий наложил маленький кусочек пластыря. Программа анестезии усилила сжение антисептика. Ди вскрикнул. «Достаточно, понял, Майкл? Это устройство – небольшая игрушка, которую я установил, когда мы здесь все обустраивали. У меня было чувство, что когда-нибудь ты вынудишь меня им воспользоваться». Оно будет сдирать с тебя кожу по несколько квадратных миллиметров за раз в разных местах. Времени на заживление вполне хватит, так что процесс никогда не закончится. Только представь, боль до конца жизни». ди заскулил взгляд его остекленел. Мышь отвернулся, с трудом удерживая внутри съеденный завтрак. Кассий мягко положил ладонь ему на плечо. «Спокойно», – прошептал он. «Майкл, Майкл», – проворчал штурм – «ты ведь знал, что доиграешься. И не говори, будто тебя не предупреждали». и будто ты не знал, чем рискуешь». Он слабо махнул рукой Кассию. «Теперь века». Дипа бледнел, как самосмерть. «Мое лицо!» Жестокие люди. Кассий рассмеялся столь зловеще. Казалось, никакой искусственный голосовой аппарат не в состоянии издать подобный смех. «Будут еще и шрамы», — пообещал Шторм. Голос его звучал тихо и задумчиво. «Да, это больнее, чем просто сдирать кожу. Кассий, проверь, что в программе хватает шрамов. Пусть будет что-нибудь поартистичнее». «Будь ты проклят, гней!» — завопил Майкл. «Здесь не санаторий, Майкл. Здесь преисподняя. Твой личный ад. Ты и сам себя на него обрек. Полагаешь, кто-то тебя пожалеет? Не выйдет. Мы уже не дети. И тебе нас не одурачить, как ты привык. Нам знакомы все твои трюки. Гней, только не лицо. Не хочешь рассказать, почему черномир столь многое для тебя значит? Для меня это выход!» где тут же замолчал и больше не произнес ни слова. «Касси, перед тем, как мы улетим...» Расположи их так, чтобы они смотрели друг на друга. Поставь между ними звукоизолирующий барьер, чтобы не могли разговаривать. А теперь, прежде чем снова займемся моими вопросами, расскажи, что вы нашли на горе». касси коротко изложил события. Шторм иногда прерывал его вопросом или замечанием. «Сангари!» — спросил он, когда Кассий упомянул старика-убийцу. касси кивнул. Шторм повернулся к Майклу Дип, глядя на перепуганное красивое лицо. Значит, слух оказался верен. Ты в самом деле сотрудничаешь. Так ты друзей не заведешь, Майкл. Он погрозил пальцем. Продолжай, Касси. Становится все интереснее и интереснее. Минуту спустя он пробормотал. У меня такое чувство, что после того, как я оплачу твои счета за межзвездную связь, у меня будет право на социальную страховку. Возможно. Того старика звали Рхафу. Шторм озадаченно взглянул на Майкла. На лице Ди отразились смешанные чувства разочарования и облегчения. «Мне это ни о чем не говорит, касси «На самом деле говорит. Слушай дальше». Он рассказал о том, что узнал от друга в лунном командовании. «Значит, этому таинственному Сангари нужно было столько ждать, чтобы свести счеты?» «Как я понимаю, он в самом деле из тех, кто предпочитает не спешить, пока все идеально не подготовит. Вероятно, он давно уже к нам присматривался». Шторм посмотрел на Дин. «Возможно, это многое объясняет, но не вполне». «Я немного поразмышлял на этот счет». Лететь было долго и поговорить особо не с кем. В основном я пытался понять, зачем кто-то может настолько хотеть расправиться с собственным братом, что готов пойти на сделку с Ангари, но мне так ничего и не пришло в голову. Каждый раз я возвращался к одному и тому же. Все, что ты когда-либо делал, делалось в ответ на нечто, совершенное до этого Ди. Наш друг, конечно, тут еще сукин сын, но в прошлом он обычно набивал шишки, когда их заслуживал. И до последнего времени его мало волновало собственное дерьмо. Так что я снова начал размышлять с самого начала. Где-то должен быть ключ. Думаю, все началось потому, что он хотел свести счеты с Ричардом Хоксвадом. К тому же ты должен был стать подачкой для твари по имени Дид. Иными словами, ничего личного, просто договоренность. Дид помогает ему разделаться с Ричардом, а он помогает Диту разделаться с тобой и Легионом. Шторм уставился на брата. Майклу было до ужаса не по себе. Зачем, черт побери, ему понадобилось заводить шашни с этим Дитом? Тут мне пришлось напрячь старую добрую логику. Чтобы все сложилось воедино, нам придется вернуться к твоему отцу и матери. Историю семьи ты знаешь. Он встретил ее на префакле и когда они поженились, она была беременна. Борис таки не выяснил, кто отец Майкла, а Эмили ничего не говорила. Дальше я рассуждал так. Эмили родилась девочкой для утех Сангари и носила четкую генетическую метку Норбанов. Мы знаем, что она несколько лет путешествовала и жила с парнем, который, возможно, стал отцом Майкла. Он бесследно исчез после того, как твоя мать вышла замуж за Бориса. Примерно в то же время исчез некто более известный, повелитель преступного мира Префакла, которого мы называем Змей. Как утверждает мой друг Берхард, Змей и этот сам одно и то же лицо. Начинаешь соображать? Похоже на то. Шторм сжал пальцами переносицу. И мне это не нравится». Он не просто ведет с ними дела, он один из них, сын этого Дита. На первый взгляд невероятно, но ты ведь нашел на префакте несколько полукровок. Не так уж мало. И, судя по выражению лица Майкла, мы попали в самую точку. Да, так и есть. Гни, я... Диза молчал. Лгать или признаваться было уже слишком поздно. Молчание затягивалось. Мышь нервно озирался, переводя взгляд с одного на другого. Что ж, становится понятнее. Пробормотал шторм. Мы знаем ответы на некоторые кто и почему, и даже, возможно, как. Вполне достаточно, чтобы расстроить их планы, вернув Бенджамина и Гомера. Но на самом деле это ничего не меняет. Похоже, уже слишком поздно. «Мы можем убить некоторых Ди», — предложил Кассий. Я расспросил Берхарта про этого дита Нам никогда до него не добраться. Он покинул родину и теперь обитает на собственной планете времен первой экспансии. Он единственная сволочь во Вселенной, которая знает, где то находится. И как, черт побери, подкупить какого-нибудь дурака Сангари, чтобы тот перерезал ему глотку? Если мы хотим его заполучить, нужно заставить его явиться к нам самому. Майкл останется в живых я дал ему слово. В любом случае, он, возможно, не столь уж и виновен, как может показаться. Хватит его оправдывать к ней. Шторм проигнорировал реплику Касси. Здесь им с Фирчайлдом ничто не угрожает. Помнишь троянский катафалк? Я приведу план в действие и прикажу начать поиски с сета беспредельного. «Если мы прижмем Ксене и его, Диту придется дать о себе знать. У него не останется больше марионеток». «Хельга», — предложил мышь. «Хорошего от нее ждать не приходится», — ответил Шторм. «Заводи свою межзвездную связь, мышь. Не нужно поговорить с Ричардом». «У нас ее нет. Наш друг Майкл срезал все волноводы», — сказал Кассий. «И мы потеряли связь с твоим другом Сейнером. Придется ждать, пока не вернемся в крепость». «Тогда зачем мы валяем тут дурака? Вези меня домой». Развернув медицинскую капсулу отца, мышь покатил ее к шлюзу. За его спиной завопил Майкл. Кассий прибавил мощность пыточной аппаратуры. Жестокие люди, все до одного. В обычном космосе дрейфовала небольшая яхта. Ее пилот терпеливо наблюдал за сканером гиперпространства. Яхта потеряла цель, которую преследовала, но надеялась найти ее снова. Кассий ушел в гиперпространство, на долю секунды оставив после себя едва заметную волну. Яхта развернулась, словно игла компаса, И мгновение спустя начала ускоряться.